Глава четвёртая Разоблачение Через час самолёт приземлился в аэропорту Кеннеди. Прибывшие сотрудники полиции и ФБР дали разрешение пассажирам покинуть самолёт — всем, кроме пассажиров первого класса. Даже предварительный осмотр тела погибшего корейца указывал, что Кима Гвана Су отравили. Выяснилось, что несчастный. представлял известные ювелирные компании. Он был их агентом в Великобритании. Каждого выходившего из самолёта пассажира первого класса проверили на наличие металла. К удивлению сотрудников ФБР, в сумке Сэма Нилсона были обнаружены колье и кольцо с надписью: "Дорогой дочери от мамы и папы". Нилсон был арестован. На него надели наручники, после чего Специальный агент ФБР и капитан полиции предложили пассажирам салона собраться в зале. Здесь же были и члены экипажа злополучного рейса. Дильсон в наручниках с мрачным видом сидел в углу. Его охраняли двое полицейских. Миланик к нему не подпускали, поэтому она плакала на расстоянии. Мы нашли ваше колье, мистер Кремер, сообщил капитан полиции, высоко подняв колье и кольцо. Очевидно, ваш сосед, мистер Нилсон, воспользовался оплошностью вашей супруги. Вы подтверждаете, что обе эти вещи принадлежат вам? Конечно, воскликнул Кремер. Я же говорил. Мы летели на свадьбу дочери. Поракосочитание состоится сегодня вечером. «Я надеюсь, вы разрешите нам забрать наши вещи? А утром мы можем вернуться и дать показания». «Этот мерзавец наверняка убил и нашего соседа, только непонятно за что». «Понятно», — возразил капитан. «Мы нашли бумажник Кима Гвана Су, его сумки. В общем, все ясно. Ваши ценности мы вам вернем, но потом вы должны будете их сдать на время судебного разбирательства». как вещественные доказательства. Вернём, обязательно, подтвердил Кремер и посмотрел на супругу. Она кивнула. В её глазах снова стояли слёзы. Миссис Стритон, прижав к себе собачку, поцеловала её в голову. Мистер Стритон сурово кивал на каждое замечание капитана полиции, сидевший рядом с ним Мерседес Банилья. Опасливо косилась на Нильсена и шептала молитвы, благодаря богу за то, что не оставил её наедине с убийцей. Безутешная Милани прижималась к плечу Джел. Вдруг Дронга поднялся и, подойдя к сотруднику ФБР, начал его в чём-то убеждать. Тот недоуменно посмотрел на Дронга, но затем, видимо, согласившись с его доводами, Кивен Нулли вышел из комнаты. Капитан полиции передал колье и кольцо мистеру Крэмеру и крепко пожал ему руку. Нужно было позвать журналистов, сказала расстроенная синьора Банелья. Я всегда верил в американское правосудие, пафосно заявил мистер Крэмер, вытирая вспотевший лоб. Извините, сказал Дронга, заметив, что Кремеры хотят выйти из зала. Я займу ваше внимание ещё на несколько минут. В чём дело? не понял Кремер. Подождите, сказал Дронга. Я хотел бы рассказать вам о некоторых своих наблюдениях. Выйдя на свободное пространство перед первым рядом кресел, он оглядел присутствующих. Ещё когда мы были в зале ожидания, Я обратил внимание на то, что вместе с пассажирами, которые обычно летают первым классом, появилась странная пара Самуэль Нилсон и Милани Кепсерп. Достаточно было взглянуть на них, чтобы понять, насколько трудно им было найти такие огромные деньги, чтобы совершить перелёт в Америку первым классом. Мои подозрения подтвердил Нилсон, рассказав о благотворительной лотерее в которой они выиграли два авиабилета. Самое интересное, что им кто-то позвонил и сообщил об этом выигрыше. Я подумал, кто-то был очень заинтересован в том, чтобы эта пара попала именно на этот рейс. Пристрастие Нилсона и его подруги к наркотикам очевидно не было секретом и для тех, кто организовал подобное шоу. Меня также удивило, что в этом салоне где обычно бывает не больше двух-трёх пассажиров, о чём мне говорила и синьора Банилия. Оказалось, 10 человек. И особенно заинтересовали меня семейные пары. Фридрих и Люза Кремер сидели за моей спиной и спорили по поводу колье. Спорили достаточно громко, так что это услышали не только мы с Жил, но и синьора Банилия. А затем мне ожидано выяснилось, что колье и кольцо пропали. Всё было рассчитано таким образом, чтобы потом эти ценности были обнаружены в сумке не вполне адекватно представляющего себе реальность Нильсона. Он был в таком состоянии, что вряд ли мог сознательно украсть эти вещи и положить в свою сумку. Именно это и входило в планы тех, кто придумал эту аферу. Сеньор Абанильи оказала аферистам ненужную услугу. Она попросила меня вызвать Нилсона во второй салон, а я был вынужден это сделать, хотя рядом с ним была Милани. Разумеется, она отправилась вместе с ним, чем несколько нарушила планы преступников. Господин Кремер всё просчитал правильно. Сначала они с женой громко говорят о своих драгоценностях, якобы внесённых или не внесённых в таможенные декларации, Я даже полагаю, что в несённых на самом деле у них могло быть поддельное колье, фальшивка, которую они затем спрятали где-то в салоне или выбросили. Их интересовало совсем другое колье, то, что было в сумке, прикованные наручниками к руке Кима Квана Су. Перед тем как заснуть, он приковал к себе сумку с ноутбуком, в котором очевидно был не только его компьютер, Но и очень дорогое колье. Я обратила внимание, как он, проснувшись, сразу бросился проверять сумку. Если там находился только ноутбук, то почему несчастный кореец так волновался? Ведь по весу сумки можно было догадаться, что компьютер на месте. Значит, там лежало колье, которое сейчас передали мистеру Креймеру, чтобы провести такую операцию. Одной пары было бы мало. Мистер Кременер отвлекал своими криками всех присутствующих, а супруга ему помогала. Однако я вспомнил про нашего симпатичного пуделя, который сидел спокойно всё время полёта, а потом вдруг залаял и убежал. Именно в тот момент, когда супруги Стритон догоняли свою собачку, кто-то из них бросил яд в стакан Кима Гванасу. Обратите внимание, супруги вернулись в салон с другой стороны и прошли мимо кресла, где сидел Нилсон. Я думаю, можно смело утверждать, две пары, которые были в нашем салоне, задумали и осуществили убийство Кима Гвана Су, чтобы похитить колье, которое он вез в Нью-Йорк. Уверен, если мы задержим наших пассажиров до вечера, то точно узнаем о ценностях которые были у погибшего корейца. А Сумели и Милане выполнили роль подставки по замыслу преступников, на них можно было свалить убийство корейца и хищение ценностей. Всё было продумано до мелочей. Однако аферисты не ожидали, что здесь окажемся мы с жиль и сеньора Банилья. Но мистер Крёмер решил использовать нас в качестве свидетелей. для чего помог же не разыграть спектакль однако в импровизации мистер кремер оказался не очень силён он допустил одну существенную ошибку какую ошибку прохрипел кремер наливаясь кровью он слушал в замерев словно дронг его загипнотизировал рассказывая о своих ценностях вы говорили по-английски пояснил дронг Тогда как на вашем портфеле есть логотип австрийского банка, кроме того, у вас австрийские паспорта. Согласитесь, было бы логичнее говорить о своих секретах по-немецки, а не по-английски. Этот язык знаем мы с Жил и сеньор Абанилья. Я вспомнил, что во время посадки вы, проходя мимо тележки с прессой, взяли газеты на английском и немецком языках. А затем посмотрели, какие газеты беру я, определив таким образом, каким языком я владею. Это всего лишь домыслы, спокойно возразил мистер Стритон. У вас нет доказательств. Верно, согласился Дронга. Это только мои наблюдения. Хотя я думаю, что главный организатор и исполнитель убийства именно вы. Между прочим, Ваша супруга оделась богато, но несколько вычурно. Нельзя носить костюм от Dolce Gabbana с обувью от Ferragamo. Это моветон, мистер Стритон, и люди, которые летают первым классом, об этом хорошо знают. Всё это наглая ложь, громко сказал мистер Крэмер, вздохновлённый молчанием своего сообщника. В этот момент в зал вошёл сотрудник ФБР. «Извините, мистер Кремер», — сказал он, улыбаясь. «Я только что говорил с Веной и с настоящим мистером Кремером. Он и не подозревал, что у него есть дочь в Америке. Я думаю, вам нужно сдать ценности и задержаться у нас на некоторое время». «Господи», — прошептала Милани, — «снимите наручники с мистера Нилсона», — распорядился капитан полиции. «Господи!» Все посмотрели на Стридона. Он сидел в своём прекрасно сшитом костюме и растерянно улыбался. "Такие мелочи", прошептал он с горечью. "Вы испортили гениальную комбинацию, которую я разрабатывал 5 лет. 5 лет и такие мелочи". "Несчастный наркоман, понаровившийся этой самке, придурок". Кремер, не понявший, что нужно говорить на немецком, и моя супруга так вычерно одевшаяся. И вы сумели всё разгадать. Скажите, кого мы должны благодарить за это? Меня обычно называют Дронга, слегка поклонился он. Я думаю, вам нужно кому-то отдать вашего чудесного пуделя. У Шонта ни в чём не виноват. И дронка подмигнул собачке, которая смотрела на него и не понимала, почему все присутствующие так напряжённо слушают пассажира, который летел вместе с ними из Лондона.